Однако другого случая для того, чтобы попытать счастье с блудницей, Герфан Хас боялся, что не представится, что не будет ему другого случая самому блуднице решиться пойти. А сейчас, голый дев, знамени и слухи в городе. Непогребенный лежит, пока идут праздники, христианский епископ. Арстерхан, в горе по оскверненному сыну, отрешившийся от соблюдения порядка и только кидающийся залой во всякого посетителя, сожженный двор смутьяна Вениамина, как надоел Фанхасу этот ремесленник, явившийся к нему в старости с его вечными жалобами, просьбами на рагданитов от имени всего черного люда. Наконец, сейчас затруднительно положение самого Иши Иосифа-управителя, который теперь уж и рад бы открыть один другой амбар и облагодетельствовать народ небольшой подачкой хлеба, да боится, что время свое упустил. что теперь, чуть уступи, все разграбят. Нет, именно сейчас можно было рисковать и идти нахально на глазах всего народа к блуднице. Давно он мечтал, давно хотел... Теперь пусть его с блудницей видят, стерпят. Вот и не выдержали двери, подались. Хлынул свет в двери, хлынули за светом зеваки в галерею. Ну что же, смотрите на девку все, он, Герфанхас, будет смотреть вместе со всеми. Он тоже теперь не прочь хорошенько рассмотреть отказавшую ему блудницу. Люди, вы слышите? Я предлагал ей хлеба, много хлеба, чтобы она могла накормить в праздник всех вас. А она отказалась. Ах, какая она неуступчивая, люди!» Фанхас громко засмеялся, вспомнил, как словно проценты от займа сулил вчера ишеуправителю Иосифу пользу от своего посещения срамницы. Я тебе, Иосиф, объяснял он управителю, разговоры в народе полезные про твою блудницу-срамницу, цене ее повышающие, а ты уж мне зато ее самому на одно завтрашнее утро с потрошками наставь ее, чтобы моя беспекословно на это утро была и меня ублажила. Я твою девку своим посещением, почтением обласкаю, да еще и... Костям заморским путь к ней покажу, а она пусть мне. Теперь вот люди его, ублудницы, застали, а он что получил? Фанхас поднимается на три ступеньки. Все же удобно, что есть тут три ступеньки. Фанхас защуривается. Он будет теперь... Оглядывать блудницу, как на базаре, по частям неторопливо. Вот она. Святая блудница сидела, опустив седые головы. Как положено правилами сидела. Рядами по десять чинов на скамейке. Завитые бороды между колен, рыжные затылки, под черными шапочками длинные волосы на висках и на всех лицах отрешенность, как подобает при внутреннем разговоре с Богом. На первой скамейке семь Решеколет глав ученого собрания и трое хабарим доверенных товарищей. За первой скамейкой проход, а за проходом Еще семь скамеек с семьюдесятью Алуфим, учителями. От каждой скамейки с Алуфим по представителю на первой скамейке. Семь лет. Ну, а в ногах у Алуфим, как положено, ученики. Лежат. Учителей и порядок лицезреют, учатся. Панхас ухмыляется. Вот он скольких от своего ремесла кормит. Вот она вся святая блудница по частям и вкупе. Правда, есть у нее еще и парадная, необиходная, паскудная, но это вот, какими ее привыкли называть купцы на базаре между собой, имя Академия. Однако Академией в городе ее никто не зовет, только женщиной. Ну, если хотят весьма польстить, то третьей женщиной. Впрочем, и в иноземье все имеющие деньги люди тоже, иначе как своими женщинами, давно уже духовной академии не называют, получат от нее удобное толкование. Наша женщина обидится, блудница. Первая женщина для них сура, вторая.. «Пумбадита» — по именам местечек под Вавилоном, где они расположены. А это вот новая, свежеобряженная, еще, по чести говоря, не очень-то законная третья. Но на нее сейчас у таких, как Фанхас, вся надежда. И это две первые женщины, как гробы повапленные. По семь столетий каждый. Чего от них ждать? Какого понимания нового времени? Их и блудниц то уж только по памяти называют. Как применил когда-то Ахальный Анан, основатель караимской ереси, притчу Захарии пророка про двух распутных женщин, что принесли свой грех под Вавилон и там воздвигли к греху седалище, так и остались за суровой, помбадитой, хлесткой, блудницей, а то ли помягче, женщины. Убы их, патки Юмор, верующие в неизреченного, ради острого слова отца родного не пощадят, и богословов тоже.